2896 год от Великого Исхода. Ночь с 19 на 20 день Месяца Сирены. Аргонда, Леаре. Прощаться всегда тяжело, особенно не зная, когда вернёшься и вернёшься ли. Но Сезар и Миранда правы, она должна уехать. Не ради себя, ради них и будущего ребёнка. Они с мужем проявили некоторую неосторожность. Но победа пьянит, даже если понимаешь, что все еще только начинается. Марта Мальвания улыбнулась глупому дракону с гобелена. Кто бы мог подумать, что так раздражавшее ее творение элских ткачей внезапно станет таким милым. Она родилась в Эльте и всю жизнь считала себя арцейкой. Понадобилась война, чтобы дочь Шарля Тагэра почувствовала. Лиара стала ее домом, а Аргонда — родиной. Женщина, отделяясь самой себе, погладила глупо ухмыляющегося дракона. Мы еще увидимся, ящерица. Конечно, увидитесь, подтвердил вошедший Цезарь. Пусть не скоро, но увидитесь, я клянусь тебе. Ты обойдешься без Диего и Якоба. Я не собираюсь без них обходиться. Конок божится, что они скоро вернутся, и я ему верю. Южный ветер догонит лишь скиталец, а он на нашей стороне. И все равно Артьенда едет зря. На море он мне ничем не поможет. А здесь... Здесь он может совершенствоваться в составлении букетов и стихосложений. Но я не оршу, как-нибудь обойдусь. Марта, если Диего решил тебя проводить, он тебя проводит. Я рад, что он будет с тобой. По крайней мере, ты не заскучаешь. О, да. В обществе мирийцев и маринеров это трудно, но... Никаких «но». Сезар поцеловал жену. Мы всё решили. Тебе самое место в мире. Скажи спасибо, что я не отправляю тебя на берег бивней. Спасибо, улыбнулась Марта. Никогда не думала, что так привязалась к этому дурацкому дворцу. Я его всегда терпеть не могла. Всегда? Поднял бровь Мальвани. Ну, пока здесь обитал Марк точно. Наверное, надо идти. От того, что мы будем смотреть друг на друга жалкими глазами и пытаться шутить, ничего не изменится. Постарайся победить и уцелеть. А ты постарайся родить сына. На случай, если Андрею придётся отдать Арце. Уговорил. Герцогу Аргонды подойдёт имя... Александр они произнесли одновременно. В порту Кэрэрасти будет стоять один из иландских кораблей. На всякий случай. Что бы ни случилось, постарайся спасти Энрике, даже если его придётся связать. Я хочу, чтобы он дожил до встречи с сыном. С их ссорой пора кончать. Я заставлю герцога написать Рафаэлю. Якоб не откажется отвести письмо в Эльту. Да он только об этом и мечтает. И еще бы, оттуда добрать них островов рукой подать. Давай все-таки пойдем, а то я разрыдаюсь, как мещанка, провожающая мужа на ярмарку за шерстью. Ты никогда не станешь мещанкой, Марта, а я никогда не поеду покупать шерсть, хотя иногда это кажется прекрасным. «Но ты права. Перед смертью не надышишься». Дочь Шарля Тагера сама накинула плотный плащ с капюшоном. «Как же не хотелось уезжать, но это лучше, чем превращаться в камень на шее любимых людей. Сезар должен быть свободен хотя бы от тревоги за неё». Герцогиня ещё раз взглянула на дракона, повернулась к мужу, поняла, что сейчас расплачется и почти выбежала в приёмную, где уже ждали Диего и младший коннок. Мерияс, на сей раз ожививший свой наряд веточкой серебряной мимозы, улыбался. Эландец был серьёзен и спокоен. С такими спутниками не страшно и в преисподне, не то что на корабле. Только бы её не укачало в её-то положении. Забавно, какие глупости приходят в голову. Спасительные глупости они отвлекают от главного. От разлуки с Сезаром и Аре. Подошла Миранда, как всегда, в серо-голубом. Марта растерянно улыбнулась свекрови, не зная, что говорить. Хотя зачем говорить, когда и так всё ясно? Вдовствующая герцогиня была верна себе. «Напиши мне про Байлу. Я мечтаю её посмотреть с тех самых пор, как Рита Керна загоняла Ганна». «Конечно, напишу», — благодарно рассмеялась Марта. Подступивши к горлу комок исчез. «Всё будет хорошо, а как же иначе?» Они спустились к морю, где ждала шлюпка. «Сезар и Миранда дальше не пойдут». На борт уходящего корабля поднимаются лишь те, кто выбрал дорогу. Герцогиня протянула руку адмиралу Рикадеру. «Спасибо вам за всё». «Не стоит, сударыня, мы лишь начали. Будьте спокойны, мы отобьемся. «Я спокойна». Она довольно ловко перебралась через борт, и Сезар с Рикадером оттолкнули судёнышко. Марта знала, что не стоит глядеть назад, и села на корме спиной к берегу. Наслоймерно погружались в воду. Маринари гребли слаженно и бесшумно. Море было их жизнью и их смертью. Герцогиня Аргонская со спокойной, приветливой улыбкой поднялась на корабль. Всё было готово, и южный ветер немедленно снялся с якоря. Сердце тянуло назад, но женщина удержалась от прощальных взглядов. Оглядываться — дурная примета. Корабль медленно, словно во сне, двинулся к выходу из бухты. Не нужно плакать о разлуке с Сезаром. Нужно радоваться встрече с сыном. Она не видела Анрио почти год. Узнает ли он мать? В его возрасте забывают быстро. Миранда права, сейчас ее место рядом с сыном. Нужно думать о хорошем. Скоро она увидит Мирию с ее скалами, гранатовыми рощами, сбегающими к морю тропинками. Страну, где рождаются с огнем в крови. Страну, откуда пришел Расти Церна, отчаянно желавший сделать этот мир лучше. «Преданный и погибший». «Сколько правды в том, что рассказывают про Ирасти? «Сколько правды будет в том, что расскажет про них?»